Солдатская песня. «А все от того, что не везло и не везло мне», — объяснял красивой девушке солдат-отпускник. Впрочем, это и без слов было видно по его внешности. От долгих привычных несчастий бедняга съежился и сох, глядел из-под лобья, И все его движения злая судьба обкарнала, как крылья птицы. Это какое пусклое существо. Лишь одни глаза, мерцавшие на смуглом унылом лице, еще не утратили яркости. Два черных-черных пятнышка, на удачу, брошенные кистью неумелого живописца на плоский темноватый кружок. Цвет лица у него, казалось, вылинял также, как и солдатское сукно потрепанной шинели, а неуклюжую фигуру будто сложили кое-как шаловливые детские руки и заблезло в деревянных кубиков, кирпичиков и пирамидок. Что поделаешь, терпи, уж таким незадачливым родился, вот единственный завет, который мать дала ему на смертном одре уже костенеющим языком. Ему ни в чем решительно не было удач. Зря проходили дни, месяцы, годы. Он прожил и те немногие крохи, которых еще не успели прожить родители. Что бы он ни затеял, все у него не клеилось. Все было так же нескладно, как его долговязая фигура. Все шло в кривь и в кость, летя на И он жил в стороне от людей. Робкий, застенчивый, одинокий, замкнувшись в угрюмое молчание, как в жесткую скорлупу. Женщины не обращали на него ни малейшего внимания, разве только какая-нибудь сердобольная душа подавит его, бывало, насмешливой шуточкой. А уж для мужчин он и вовсе был пустым местом, каким-то невидимкой. Право, даже солнце как будто тускнело, уронив на него свой луч. Этого закоренелого неудачника, разумеется, взяли на войну. И, разумеется, отправили без всякой помпы. Он ушел из деревни не в шумной толпе пьяных и воинственно горланивших новобранцев, а исчез как-то под вечер в одиночку, в тихомолку, В качестве единицы пополнения убыли на фронте, фигурой безличной и серой, как зарисовки солдат в газетных филитонах. Затерявшись в шеренгах людей, шагающих в ногу или ползущих по земле под огнем, он был самым безвестным солдатом. Правда, однажды он самоотверженно спас своих товарищей, Но этот подвиг остался незамеченным, как и все, что он делал. Хорошо еще, что его пощадили вражеские пули, и не познакомился он с военно-полевым судом. Но вот из тех мест, где совершали человеческие жертвоприношения, он вернулся домой, правда, ненадолго, всего на шесть дней. И что же, за эти краткие дни... Все вдруг изменилось волею и милосердием Клерины. Причиной тому было сочетание многих обстоятельств, в которые входило и жестокое сердечное разочарование, пережитое девушкой, и полное отсутствие молодых парней во все округе, и весеннее солнце, и юность. Да, да, люди видели, как красавица Клерина грациозно склонив головку, бродила. По золотистым зеленым тропкам, рядышком с долговязым, неуклюжим солдатом, Словно небесное видение рядом с огородным пугалом. Когда же он вновь отправился на фронт, пожав в последний раз руку той, что обещалось ждать его, И оставшись один вдали от деревни, зашагал по дороге в холодных темнеющих сумерках, Лицо его горело, а сердце было согрето теплом надолго, быть может, навсегда. Он во весь голос хохотал, как пьяный, хотя и был совершенно трезв. Вот чудно! Как же это все переменилось? Вернулся в деревню, измученный, побежденный злосчастьем, а через шесть дней ну, скажем, через семь, уходит таким победителем. Да, он теперь первым готов был смеяться над прежним неудачником и над невероятной чередой злоключений, преследовавших его. Былому несчастливцу пришлось ехать в свой сектор по железной дороге сутки и еще целый день. Бесконечные мытарства этого путешествия не могли оторвать его от неотступной радостной мысли. То, что случилось с ним, забыть невозможно, как свое собственное имя. И солдат все думал об этом, думал и в товарном вагоне, битком набитым людьми, и в станционном зале, в часы ожидания пересадки, забившись в угол среди багажных тюков, такой же безмолвный, неподвижный, как они, И только трубка его дымила, как паровоз, окутывая голову мечтателя голубоватым облаком. Разлука светло расцветила воспоминания. С каждым часом девичий образ становился все краше, все милее, все человечнее. Такой чудесный, воздушный, дивный, но живой, осязаемый образ. И все больше клевина становилась его. Клериной. Он выпрыгнул из вагона на платформу, мокрую и скользкую от моросившего дождя, как мостки и речную пристани, и пустился в путь весь трепеща от счастья, горевшего в его душе яркими огнями, звучавшего фанфарами, наполнявшего сердце петушиной гордостью. Все для него наполнилось жизнью, даже вечерний беспредельный сумок разлившийся вокруг, и даже в этом таинственном сумраке на пороге неведомой судьбы он парил на крыльях, он понимал, он чувствовал любовь других людей, как будто сам ее переживал. Уже близок был последний предел обитаемой местности. Все кругом стало угрюмым, мрачным, зловещим. Торопливо и осторожно Он шел мимо плоских или горбатых прямоугольников большого артиллерийского парка, целого города, где угольно-черными тенями вздымались вокруг штабеля орудийных снарядов, окрашенных желтой и красной краской, или пирамиды черных мин. Их привезли с запада, и вереницы гулко пыхтевших грузовиков доставили их сюда в часы полной тьмы, не озаренные, не солнечным, Не лунным светом. Да и под покровом почвы на протяжении нескольких гектаров были вырыты подземные склады, тоже доверху набитые этими слепыми пособниками смерти. А немного поодаль из сплошного черного, словно андроцитового мрака, высовывался ствол огромной пушки, возвышаясь над всем простором равнины четким черным силуэтом настороженно уставившим вдаль широкий зияющий глаз. Человеку, впервые в жизни узнавшему счастье, не понравилось такое зрелище, но вскоре он вновь взыграл духом. Затем потянулся другой фантастический город, скопище тыловых служб. Ровные ряды палаток, проходы, улицы, площади, бараки, штабные канцелярии, управления — Почтовые отделения на колесах, вещевые склады, где лежали в темноте стиснутые в плотные пачки, как тюки прессованного сена, новенькие предметы обмундирования на сто тысяч человек. Низкие огромные бараки полевых госпиталей, похожие на гробы для целых армий, кладбище с целым лесом некрашенных крестов, раскинувших руки над солдатскими могилами. Непрерывная сутолока, ругань, гул, стук колес военных повозок, громыхание грузовиков, патрули. Несомненно, что-то готовилось. В воздухе пахло бойней. Но человек, смиренно пробиравшийся в этой толчье, нес в себе стойкую прочную радость, и ничто не могло смутить его сердце. Наконец он миновал это место и зашагал среди развалин деревни, обратившейся в груды щепок битого кирпича и молотой штукатурки. Кое-где засломанные и скореженной изгородью плодовых садов, где остались лишь ямы на месте вырванных с корнем деревьев, берели кусты, осыпанные прахом обвалившихся домов. Крест на макушке церкви начисто срезала снарядом, Зато на стене появился алый, как кровоточащая рана, знак Красного Креста, потому что в церковных притворах устроили перевязочный пункт. Вдали со всех сторон гремела канонада, сверкали огненные зорницы. На высоком бугре, что врезался острым мысом в волнистую равнину, вздрагивавшую от землетрясения, под огнями ракет, испестривших небо, Стояли штабные офицеры, они пришли посмотреть на различные виды орудийного обстрела, беспокоящий огонь, окаймляющий огонь и так далее. Один из офицеров воскликнул «Красиво!», другой заметил «Подождите, скоро будет еще красивее». Потом они ушли, повернув к тылу в штаб-квартир. Солдат... Возвращавшийся в непостижимый хаос войны, чувствовал, как вокруг него и над его головой нависает угроза. Но что могло устоять перед великой человеческой лаской, согревшей его душ? Тяжелое впечатление быстро сгладилось. Он даже прибавил шагу, словно спешил в какой-то радостной цели и тихонько затянул песню. Упругим, бодрым шагом шел он по дороге, окаймленной щетиной сломанных и расщепленных деревьев. И даже на этом пути нашелся уголок, живо напомнивший ему в вечерней мгле окраину родной деревни, стена, в несколько мгновений обветшавшая под залпами орудий и повисшая на столбе полотнище ворот. Тут солдат запел погромче. Дозорный сторожевого поста, притаившийся в какой-то пещере, Увидел, что он идет в столь веселом настроении, поет, размахивает руками, и, сделав ошибочное предположение, щел своим долгом предупредить подгулявшего товарища Осторожней парень. Сейчас будут ступеньки, гляди не расквась себе нос. Солдат спустился в опорные траншеи, великолепные широкие траншеи, с ровными в нитку, стенками и с дощатой обшивкой пахнувший свежим тесом. В траншее было полно свирепых и смешливых синегальцев, а еще больше жандармов — кадровых солдат жандармских войск, которые из всех французских граждан, годных к строевой службе, меньше всего участвовали в боях. Жандармы в чистеньком, добротном обмундировании и в изобильном вооружении составляли заградительные отряды, имевшие назначение не допускать утечки бойцов с фронта. Их траншеи именовались «Опорными», но все понимали, что это просто остроумная шутка. Впрочем, как только солдат, возвращавшийся на фронт, сделал шаг по «Опорной» траншеи, ему наглядно разъяснили смысл ее названия. Какой-то черный синегалец захохотал во все горло, сверкая белыми костяшками зубов, Сделал выпад винтовкой и, ухнув, будто подцепил неприятеля на штык, весело крикнул «Французские солдата!». Новоиспеченный счастливец невольно поморщился и в угрюмом молчании двинулся по этой мерзкой траншее, но как только выбрался из нее и прислушался к тому, что звенело у него в сердце, перестал хмуриться, просветлел лицом и снова запел песню. А немного подальше потянулись уже настоящие окопы, длинные земляные норы, выходы из которых стерегли в засаде удобно расположившиеся жандармы и беднягие-синегальцы, прирученные порабощенные слуги. В бесконечном сплетении глубоких канав, где стоит вечный полумрак, где густо пахнет сырой землей, человек отрезан от всего мира и все же вступает в какой-то грозный, загадочный мир. Он идет от поворота к повороту, задевая плечами за стенки ходов сообщения, становится пленником бесконечно длинных земляных коридоров. Бесформенная громада земли гнетет его, давит, стесняет дыхание в груди. Но солдат, возвращавшийся с побывки, пробираясь в одиночестве, этой адской тесниной пел, не умолкая. Меж тем вокруг него в темных просторах разразился ураган. Молнии и громовые раскаты участились, умножились. Со всех сторон, шипя, взлетали ракеты и, призывая чьи-то взгляды, покачивались в небе зелеными или красными люстрами. В одном разрушенном ходе сообщения, который уже давно не подправляли саперные команды, бруствер местами совсем разворотила обстрелом, и там голова солдата выплывала над краем траншеи. Глаза его тогда слепила целая лавина огней. А впереди, там, где кратером вулкана круглился перекресток ходов сообщения, вдруг рухнул черный остов дерева, торчавший над сплющенным откосом насыпи, совсем близко — С оглушительным визгом стегнул воздух снаряд, и будто кулаком, взмахнув красным пламенем взрыва, принялся встряхивать, крушить и выворачивать землю. Благодаря этому грохоту солдат, которому надо было перекрыть столько шуму, мог запеть совсем громко, и он пел, прихватив зубами свою трубку. Песня его поднималась и спускалась вместе с ним, какой-то необыкновенной холмистой равнине, по которой он шел. Порой всю ши ночного неба на несколько мгновений вдруг заливал яркий дневной свет. А иное что все звезды вспыхивают и разлетаются на куски. Тогда видно было, как на равнине черными созвездиями раскинуло кучки сраженных вместе людей, и можно было различить, вырытые снарядами ямы, где точно в могилах лежали убитые. Прерывистые огненные сполохи проникали солдату в самую душу. В голове стоял гул отрева орудий, но это не могло спугнуть его счастье, и все больше росла в нем любовь к Клерине. Была уже глухая ночь, когда он дошел до места расположения своей части, то есть до сплетения земляных нор, выротых на краю безмолвного пепелища. Из траншеи он добрался, наконец, до землянок своей роты. «Как раз вовремя. Пойдешь в наряд», — сказал ему унтер в качестве радушного приветствия. «У нас ухлопали одного. Бери лопату, досмотри, помалкивай. Что эта рожа у тебя такая? Видно, хватил лишнего, не вздумая раздевать глотку?» Солдат слушал в смущенном молчании, ведь он и в самом деле совсем опьянел от счастья. Но он не мог совладать с собой. Что было, то было, этого уж от него не отнимешь. Радость волной изливалась из самого нутра, хмелем ударяла в голову, и песня, непрестанно звучавшая в душе, подступала в горлу. Лишь только рабочая команда Вооружившись лопатами, вступила в густой влажный мрак, простиравшийся над холодной чернотой земли. Счастливец замурлыкал песню, словно кот, пригревшийся у жарко натопленной печки. — Замолчи, стервец! Провались ты к чертовой матери! — зашипел унтер. Но разве он мог молчать? Чем дальше была Клерина, тем больше полнилось ею сердце. — Эко дело! — «Как же это я поладил с ней! Вот славно!» Он энергично шагал, раздвигая черную шершавую пелену мрака. В небе взлетали и падали разноцветные звезды, словно жгли фейерверк, словно справляли праздник великого преображения злосчастья в светлое счастье. Ничто не могло помешать прекрасному сиять все прекраснее и радостной песни рваться ввысь. «Заткнись!» — шептали и бурчали его товарищи. Остаток здравого смысла солдата, искушенного в ночных работах саперных команд, позволял ему прикинуть и рассчитать, что опасности пока еще нет. До окопа в первой линии еще далеко, да и к тому же отряд ведет сам офицер, а он всегда в определенный момент припоручает командовать унтеру. А впрочем, как я уже сказал, счастливец все равно не мог бы справиться с собой. Не мог он сейчас молчать, как наказанный школьник. В сердечной простоте он весь отдался своей радости, позабыл о времени и месте, и голос его пел сам по себе. И тогда все, кто был с ним, испугались неугомонного голоса этого странного человека. От стоянки уже отошли далеко, певца отослать обратно было нельзя. Черные силуэты растерянно остановились, сбились в кучу. Всех охватил панический страх. «Заткните ему глотку, все равно как, во что бы то ни стало, дрожа мелкой дрожью, должно быть от гнева», — сказал офицер старшему Унтеру. Унтер втянул голову в плечи, злобно зарычал и нырнул в темноту. И вдруг настала тишина, гробовая тишина пала на равнину. На рассвете унтер привел команду обратного копы и, рапортуя капитану, доложил, одного надо исключить из списков. «Досадно», — ответил капитан, дороживший своими людьми. Заметив кровь на головне унтер-офицерской нашивки, он спросил, «Вы ранены?» «Никак нет, господин капитан». «Напротив». Сам ножом поработал. — Ах так? — хорошо, — заметил капитан, угадывая какую-то удачную выходку.